Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. Шестое число шестого месяца, четверг, 9 0 в Вчера после возвращения с о встречи уже ночью мне удалось забежать на почту, благо работала она круглосуточно. Ответная телеграмма дожидалась меня. Она была переведена с транслита на нормальный русский. Найди свое место, не потеряй меня, я жду, Светлана. И эта телеграмма была сложена в квадратик и попала в конвертик, который я всегда носил с собой. Но на этот раз появились какие-то новые чувства, угрызения совести, что ли, и даже обратную сразу не послал. Не хорошо как-то. Получил телеграмму от девушки, которая любит, порадовался. И пошел к другой девушке, которая в машине ждет. Хотя я сам не знаю, что у нас с другой девушкой. Нет, у меня словесного определения такой ф о р м е взаимоотношений. Другая девушка внимательно посмотрела на меня, когда я вернулся, и ничего не сказала, хотя взгляд странным был. А может быть, мне показалось? Не знаю. Мне теперь часто что-то кажется. Оба устали и сразу же по приезде домой завалились спать. Утром я совершил уже часовую пробежку. Бегал не я один, бегали и многие в офицерском городке. Все это напоминало массовую утреннюю прогулку. Не только офицеры, но и их жены и даже дети. Пробежка д а л а с ь мне не слишком легко, отвык. А форму надо нагонять. Со слов Барабанова. Здесь в е л и ежеквартальную аттестацию по физподготовке и стельбе, р и если ты ее не сдаешь, можешь потерять и в должности, и в звании. Это не физо для командного состава российской армии. Я даже представить себе невозможно бегающими или преодолевающими с я полосу препятствий пузатых штабных и т ы л о в ы х полковников. А еще барабанов мне очень рекомендовал. Читай между строк. Приказал. Заняться рукопашным боем, если у ж нацепил спецназовские шевроны, и зволь с соответствовать. Рукопашный бой никогда моим коньком не был, не то чтобы я совсем не владел им, место службы обязывало и все такое, да и в армии я выступал за сборное спортобщество по боксу, но всегда предпочитал рукопашки более совершенное владение оружием. Логика простая. За все время, что я прослужил, мне так ни разу и не довелось услышать о том, чтобы кто-то вступил с душманом в рукопашный бой, прыгал как к вандам, легался ногами и потому победил. Ни при скрытом н снятии часовых, ни в бою рукопашный бой не значил абсолютно ничего, совсем. Даже ножи не использовались. Самого продвинутого рукопашника в нашей группе на три месяца о т п р а в и л а на госпитальную койку с тяжелым ранением. тринадцатилетняя девочка, знавшая, где отец прячет автомат. Часовые снимались с бешеным оружием, а я на прикладе своей СВД мог бы поставить больше зарубок, чем любой рукопашный умерец в группе на своих набитых кулаках. Даже в ближнем бою вплотную у м е н и е пользоваться запасным оружием, таким как пистолет, меня быстро выхватывать его и стрелять значило больше, чем пятьдесят лет таскания воды на бамбуковом коромысле в монастыре Шаолинь. Хороший пистолетчик владеет своим оружием с не меньшей скоростью, чем иной своим кулаком. Только эффект разный получается. Но здесь мы уже вступаем в область иррационального. Спецназ есть спецназ, и независимо от специализации ты должен быть рукопашником, иначе позоришь род в о й с к и все такое. пришлось и на это согласиться и обязаться каждый день после службы на два часа ходить к некоему капитану в а с и л ь е в у большому специалисту по спецназовской системе к а д о ч н и к о в а системы это я немного знаком и это радовало потому что в отличие от других единоборств эти тренировки не были ни скучными ни утомительно рутинными к счастью меня в этом поддержала Мебанита которая решила что и тоже не лишним будет в 9.00... Мы с ней уже вошли в наш кабинет в разведуправлении и засели за составление плана по организации, если не агентурной сети, то хотя бы каркаса для нее. За основу взяли то, что уже есть. Мария Пилар владеет оружейным магазином и нуждается в поставках патронов из Демидовска для продажи. Чтобы организовать поставки, она уехала на русскую территорию с двумя заезжими русскими. Один из которых был военным, а другой – так временный подрядчик, вроде наемника или добровольца. Если она вернется обратно с машиной, груженной патронами, в компании того самого наемника-добровольца, и декларирует расширение бизнеса, никто в этом не усомнится. В Том же Аламо знали, что в Новой Земле я совсем недавно и свое место в обществе пока не обрел. Почему бы человеку, любящему оружие и пострелять из него? не объединиться с новой подружкой и пользуясь связями с русскими военными, не попытаться организовать целую сеть магазинов. Логично, с точки зрения элементарной коммерции, вполне логично. Организация магазинов в местах сомнительной репутации, вроде того же Ньюрина, требует определенных мер по защите бизнеса. Крыша там нужна бандитская, короче. А если в Ньюрина столь сильна кубинская ОПГ? А моя партнерша кубинка, то не будет ли логичным подвести новый бизнес под кубинскую крышу? Опять нормально выглядит и прикрыть мои постоянные в первое время разъезды, что смотрит лучше, чем деятельность по открытию нескольких магазинов в разных городах. А магазины нужны, прод, магазинам нужны продавцы, доверенные, поэтому никто не мешает привозить с собой людей, которые станут в них работать и, а п р и о р и будут хорошими стрелками. Если вдруг чего случись. Перешли к деталям. С патронами п р о б л е м ы не было. Позвонили в Демидовск, связались с отделом оптовой торговли, по факсу договор подписали. Причем смотреть на вещи можно было шире и навестить еще и механические, вполне у с п е ш н о производящие гранаты как F1, так и РГД. Почему, кстати, кроме них до этого до сих пор в этом мире никто не додумался? От полтинника до ста и кью за гранату с т а р а с в е т с к о й работы. Да чего такого сложного в ней? Тратил в береговом уже 15 лет, как производят. Технология древняя ведь, иначе не скарешь. Как и бездымных порохов производства. А о т л и т ь чугунный корпус и сделать простенький запал тоже у м а в е л и к о г о не надо. к а п с у л ь во всей этой схеме самое сложное, если конечно его производства интернату для слабовумных поручить. Если же кому посообразительный, тогда и с капсулами не проблема. А о п т о м Демидовские Эвки по десятки продаются прямо с завода. Посовещались с Владимирским, и он сказал, что не все т р о ф е й н о е о р у ж и е р а с п р о д а е т с я по пути конвоями. Много трофеев берут и в горах, и в д о л и т е реки, а их по пути продавать негде. Так они на складах и накапливаются. Ходо бедно, но для трех или четырех магазинов в бойком месте на пару лет торговли хватит. Вот и есть с чем начинать. Стали отрабатывать базовую систему сигналов. т е ж е телеграммы как нельзя лучше для этого подходят. Поставщики все на русской территории, подозрений никаких. Адресатом будет отдел сбыта патронной фабрики. Еще в почтом отделении телеграммы с кодовой фразой будут куда следует адресовываться. А если оттуда проследят, то куда следует – это т р о ф и й н ы й склад. Будет там человек на приеме сидеть, тоже ничего сложного. Впрочем, чем сложнее, тем выше вероятность возникновения проблем. Даже молоток ломается, потому что из трех частей состоит. Проклинашек, не забывать. А вот лом не ломается, потому как одним куском разве согнуть кто сумеет? Упёрлись в другое. Транспорт. Мой фургон и пикап Мари и Пилар Никак под серьезные количества товара не годились, ни по размерам, ни по грузоподъемности. Бонита до сего времени товар у поставщиков прямо валомо закупала, да не приходилось и оперировать оптовыми количествами. з а э т и м пришлось обращаться к Барабанову. Барабанов сказал, что и с этим проблем тоже нет, подберут из трофеев. У них десятка три машин трофейных в боксах в парке стоит, специально для таких случаев. е з ж а й т е говорит, выбирайте. Потом мне скажете, я мол командиру скажу и у него приказ подпишу о выделении. Тогда засел я за банальный бизнес-план. Шпионство шпионством, хоть и д и л е т а н т с к а я малость, а вот прогореть тоже неохота. Подозрительно будет, если прогоришь, а не з а к р о е ш ь с я Знаете, как в Москве бывает? Стоит себе магазин дорогой или ресторан. Еда в ресторане или товар в магазине так себе, честно говоря. А вот цены и ни одного покупателя или, скажем, посетителя. А ресторан, магазин год работает, другой по залу менеджеры ходят, не закрывается никак. Тут понятно, что идет отчаянный отмыв неправедно нажитых капиталов. Покажут продажу трех диванов по стоимости Бентли, скажем, и есть прибыль. Заплати налоги и денежкой пользуйся, а то раньше как ею воспользуешься? Только из бюджета украл, откат получил или, скажем, наркотиками поторговал и сразу пользоваться нельзя. Надо, чтобы жена, теща, сват, брат, магазин открыл и наличные за такую покупку прогнал, а нормальный ресторан, где посетителей много работать заставит. Лучше уж такой учебный. Так и тут п о л у ч и т с я может, заинтересуется кто-нибудь в конце концов.